Глава четвертая. Гибель Баева. Опять пошли торосы, опять пошел глубокий снег, опять наше движение вперед за день было около трех верст. Хуже всего этот глубокий снег, в котором нарты вязнут по самые н а щ е п ы и и часто ломаются. Чуть не каждый день приходится заниматься починкой то тех, то других нарт. После каждой такой п о ч и н к и нарты становятся все тяжелее на ходу. Хорошо еще, что мы все полозья обтянули широкими железными шинами, а то была бы беда. Теперь же, как только ломается полос, мы отвинчиваем шину, очень скоро делаем нужные накладки на перелом, не гоняясь особенно за ч а с т о т о й работы, скрепляем их, а железная шина, привернутая на место, скрывает все недочеты. Настал май месяц. Уже два дня б а й в приставал ко мне, уговаривая взять правее, то есть западнее. С какого-то очень высокого рапака он увидал, по его словам, на юго-юго-западе совершенно ровный лед, который потом тянулся на юг очень далеко. Рапаков на этом льду совершенно нет, и все торосы остаются далеко влево. 2 мая утром, уйдя на разведку с Максимовым, Баев, по его словам, дошел до этого ровного молодого льда, который тянулся на юг, насколько мог видеть глаз с высокого холма. Снегу на этом большом поле было очень мало, и то крепкого. Как выражался Баев, такая равнушка, что к о п ы т а не пишет. Но напрасно мы целый день забирали правее, напрасно я Старосов разглядывал окрестность. Равнушка как в воду канула. б а е ф не сдавался. Он все стоял на своем, что есть равнушка. Но только он должно быть сбился с дороги и не может ее найти. Сам своими глазами видал, господин штурман, сам шел по ней, такая равнушка, что конца края не видно, не иначе как до острова. На следующий день, т р е т ь е мая, утром мы пошли на юго-юго-восток поискать дорогу, не желая более забирать вправо. Должна же она где-нибудь быть за рапаками. Баев же отпросился у меня попробовать поискать свою равнушку правее. Мы нашли дорогу, хотя и не важную, и повернули обратно. Когда мы пришли часа через три к своему бивуаку, то Баева еще не было. Настал полдень, а его все нет. ч а с а в четыре дня мы решили, что дело не ладно, надо идти на поиски пропавшего. Взяв с собой сухарей, Мы отправились вчетвером: я, Регольд, Кондрат и Шпаковский. б а е в не любил ходить на лыжах и ушел без них. Следы его пимов хорошо были видны на глубоком снегу. Сначала они повели нас на северо-запад, но мало по-малу склонились на запад. В верстах в пяти от нашей стоянки действительно пошел не толстый лед, около полутора футов, на котором снегу было очень мало. Баев шел по левой стороне этих полей, по-видимому, ожидая, что через некоторое время поля повернут левее, то есть на юг. Но рапаки по-старому не пускали его влево. Тем временем погода начала портиться и пошел снег. Стали появляться неширокие каналы, через которые нам на лыжах переходить было не трудно, но Баеву приходилось прибегать к помощи мелких льдин. Далее каналов стало попадаться больше. Так шли мы по следам б а е в а в один конец два часа, и я считаю, сделали не менее десяти-двенадцати верст. Наконец следы повернули обратно, но б а е в уже не придерживался своих старых следов и почему-то забирал левее. Наш флаг, который мы всегда ставили у своего становища на рапаке, давно уже не был виден за т а р о с а м и Следы пимов байва очень слабо отпечатывались на тонком слое крепкого снега, и скоро их запорошило шедшим снегом. Идя на некотором расстоянии друг от друга шеренгой, мы иногда находили слабый след, но скоро окончательно его потеряли. Снег начинал заносить и наши следы, которые были значительно резче. Стали мы кричать, свистать и стрелять из винтовок. но безуспешно. У б а е в а была с собой винтовка-магазинка и штук двенадцать патронов. Если бы он был где-нибудь поблизости, он услышал бы наши выстрелы и ответил бы на них. Но ничего не было слышно. Надо было торопиться обратно и принять другие меры, если б а е в еще не вернулся. Часов девять вечера мы уже были у палатки. б а е в не вернулся. Из мачт каяков, лыж, лыжных палок и запасных р е е к мы связали мачту в ы с н о ю в пять сажен, прикрепили к ее вершине два имеющихся у нас флага и с помощью длинных оттяжек укрепили эту мачту на вершине холма в ы с н о ю сажене в две. Эти флаги были далеко видны, и если Бай входит где-нибудь вокруг нашей стоянки, он должен увидать наши сигналы. Подняли мы эту мачту часов в десять вечера, то есть через пятнадцать часов после ухода Баева. Погода тем временем стала улучшаться, и снег перестал. На следующий день мы ходили опять на поиски пропавшего, причем описали вокруг нашей стоянки целый круг радиусом до четырех верст, надеясь попасть на свежие следы Баева на глубоком снегу. Если его следы были занесены снегом на тонком льду, где след был очень слабый, то этого не должно было быть на глубоком снегу, если бы б а е в ушел с ровного молодого льда в торосы на глубокий снег. Но все наши поиски остались безуспешными. Куда он мог деться, один Бог знает. В том месте, где мы видали каналы, он переходил их благополучно, это мы видели по его следам. Возвращаясь обратно, он не пошел по своим старым следам, а левее и мог заблудиться в рапаках. Но трудно предположить, что долго идя по одному направлению по глубокому снегу, где хорошо сохраняются следы, он не вернулся бы назад, когда убедился бы, что не туда идет. Тогда его следы привели бы его к тому месту, где уже видна была наша высокая мачта. Переправляясь через какую-нибудь полынью, он мог свалиться в воду, но такие купания были для нас далеко не редкостью. Обыкновенно сейчас же, в ы к а р а б к и в а е ш ь с я на лед, выжмешь воду из одежды и бежишь к становищу. Помню я, что Баев не раз жаловался на свое сердце. По-видимому, он страдал пороком. Не могли случиться у него разрыв сердца при падении в холодную воду? Иначе я ничего не могу придумать. Простояли мы на этом месте трое суток, все еще надеясь, что подойдет Баев, но его не было. Он как в воду канул, уйдя искать свою равнушку, на которой копыта не пишет. Среда, 14 мая. с н я л и с ь мы очень поздно, около четырех часов дня, и за шесть часов прошли четыре версты. Сегодня у нас в некотором роде юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна сто верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода. Всего только выходит на круг по три три д е с я т версты в сутки. Но и дорога за то такая, какой мы не ожидали. Уходя с судна, мы рассчитывали теперь уже быть, если не на берегу, то в виду берегов. Справили мы свой юбилей торжественно. Сварили из сушеной черники и вишни суп, и даже подправили его для сладости двумя банками консервированного молока, что вместе с сухарями дало роскошный ужин. После полудня ветер перешел к северо-западному и стало холоднее. Появилась кругом над горизонтом чернота и накрыл туман. По видимому, лед пришел в движение. Мы шли на юг, и там в особенности много сильной черноты. но пока больших полей с чистой водой не видим. Четверг, 15 мая. опять не хватило топлива. опять забота, чем напитать людей. как это тяжело, как это надоело мне. хуже всего то, что эта забота никого из моих спутников как бы не касается. удивительные люди. ни предприимчивости, ни сообразительности у них не заметно. Как будто им совершенно все равно, дойдем ли мы до земли или не дойдем. Тяжело в такой компании оказаться в критическом положении. Иногда невольно становится страшно за будущее. Конечно, этого нельзя сказать про всех, но слишком незначительное исключение, слишком мало энергичных, здоровых помощников. Сегодня ветер перешел к западному. Погода холодная, туманная. прошли за день две версты. Пятница, 16 мая. Про вчерашнее происшествие не хотелось писать вчера, да и сегодня не хочется. Одно скажу, что вчера едва-едва не потонули три человека. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди помнят день 15 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтят его. Но если спаслись люди, то все же утопили дробовку д в у с т в о л к у и нашу кормилицу кухню. Благодаря этому мы вчера должны были есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком, а сегодня вместо горячего чая, который всегда так согревает нас, мы п ь л м чуть тепленькую водичку с сухарями. Стоим у полени, которая тянется на юго-запад и потом поворачивает на юго-юго-запад. Сейчас начинаем укладываться и поплывем сколько можно. Ветер юго-западный, кругом много водяного неба и туман. Вечером проехать больше полуверсты не удалось, так как полынья покрыта шугой. Остановились на ночь. У всех сильно болят глаза, а у л у н я е в а кроме этого, болит нога. Суббота, 17 м а мая. Сегодня к утру полынья очистилась и расширилась. Но направление ее на юго-юго-запад. Несмотря на это, мы спустили в воду каяки и проплыли на них два часа, пройдя приблизительно около девяти верст. И тиже по льду было прямо невозможно, да и ждать нечего. Каяки держатся на воде прекрасно. Сидеть на дне их в неудобной утомительной позе нет надобности. Мы помещаемся или на грузе, или, как я, на задней рейке, служащей бимсом для палубной покрышки. Нарты, несмотря на всю их тяжесть и громоздкость, тоже помещаются к а ж д ы е на своем каяке впереди, и от этого каяк не теряет устойчивости. Просачивание воды есть, но совсем незначительное. Я с н и л ь с о н о м сегодня ушел далеко вперед. За нами шли п а р а м и остальные каяки. Когда мы подошли к концу полыни и я влез на высокий рапак, то у в и д а л два каяка уже близко подходивших к нам. А остальных двух не было видно. Ждем мы их час, ждем два, а их все нет, как нет. Так и решили, что опять что-нибудь случилось, опять какой-нибудь сюрприз ожидает нас. Так оно и было на самом деле. Около четырех часов подошел четвертый каяк, и нам сообщили следующее: только что последний каяк отошел от кромки льда, как Регальду понадобилось во что бы то ни стало вылезть на лед. Что он и стал делать. Но в это время у него под ногами осыпался снег, и наш Стюарт самым основательным образом выкупался. Так как на этом каяке Регальд плыл один, то каяк был очень скоро далеко отнесен по ветру, и пришлось звать на помощь ушедший уже каяк Губанова. Тот поймал каяк Регальда и прибуксировал его к месту происшествия. Скоро мы опять собрались все, поставили палатку, собрали остатки топлива и сварили гороху. Немного утешились наши неудачники. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями. К вечеру ветер от юго-запада усилился и пошел снег. Воскресенье, 18 е мая. Сегодня, можно сказать, хорошая дорога. Громадные ледяные поля, рапаки и торосы встречаются только изредка. Лед молодой, покрытый слоем снега не более четырех вершков, но и то снег сравнительно плотный. Мне припоминается, что Нансен говорит про подобный совершенно плоский лед, виденный им с вершины острова Белой Земли. Во всяком случае, этот лед не того происхождения, как окружающий святую Анну. Шли мы по этому льду с тремя нартами в один конец четыре часа, и я считаю, что прошли вёрст шесть или семь. Подойдя к большой полыне, окруженной сильно поломанным льдом, мы закусили сухарями с кусочком шоколаду и немного отдохнули. После этого восемь человек отправились на лыжах за оставленными двумя каяками, а я с Луняевым пошел к полыне ь в надежде убить тюленя. несмотря на все наши старания подойти к большой воде полыни, это нам не удалось до такой степени весь окружающий ее лед поломан. Похоже на то, что эта полыня существует давно и ее то сжимает, то разводит. Пытливо смотрю я на горизонт по ту сторону п о л ы н и надеясь увидать то препятствие, о которое ломается лед, то есть остров желанный остров. Но увы. Ничего не вижу. Правда, горизонт мглистый и погода пасмурная. Вернулись мы к каякам и стали ждать. В ходу как-то незаметно идет время, и только вот в таком ожидании становится очевидно, сколько времени мы теряем, при том способе передвижения, какой практикуется у нас, то есть перетаскивая сначала три каяка и возвращаясь опять за шесть верст. за оставленными двумя. Ужасно досадно, что приходится терять даром столько времени. Ведь за это время мы могли бы очень далеко уйти. Нет, так идти нельзя. Сегодня же решили уничтожить самый плохой каяк и с а м ы е с л о м а н н ы е н а р т ы а обшивку с каяка натянуть на один из оставшихся. Дерево употребим на топливо, уменьшим палатку до минимума, уничтожим все лишнее. И будем идти со всеми четырьмя оставшимися нартами за раз, без этого изводящего возврата на место предыдущей ночевки. Луняев тащить не может, он еле-еле сам ходит, и при этом стонет все время. Значит, на четверо нарт нас на лицо девять работников. Пусть это будет тяжело, но все же будем двигаться полигоньку вперед. Плыть же на четырех каяках десять человек вполне могут. стоит только моим ротозеям не забывать, что под ними не к а р б а с а легкий парусиновый каяк. Завтрашний день, пожалуй, уйдет на приведение в исполнение нашего плана, а тем временем мы посмотрим, как подобраться к полыне и нельзя ли по ней поплыть. Сейчас, когда я пишу этот дневник, говорят, что полыне ь разводятся и слышен шум прибоя. Ну, насчет прибоя, то, ах, оставьте. Не поверю. Понедельник, д е в я т н а д ц а т мая. Стоим и приводим в исполнение вчерашний план. Дует восточный ветер, балла четыре пять. Облачно. Попробовали бросить наш лот, но дна не достали, вытравив л и н я более ста сажен. Но надо сказать, что груз к линю подвешен небольшой, и запасения порвать наш линь, и вследствие этого он показывает не прямо вниз. а несколько наклонно на ветер. Целый день ищем или обхода п о л ы н и или подхода к ее воде, но пока поиски безуспешны. Проклятая п о л ы н я К ней положительно нельзя подступиться, ни пешком, ни на лыжах, ни на каяках. Лед поломан на громадное расстояние и вправо и влево. И вчера и сегодня я выкупался, стараясь на лыжах перейти через многочисленные трещины и каналы. Вдали видна вода этой полыни, и действительно слышно нечто очень похожее на шум прибоя. Но вместе с тем лед не колышется, и вода не производит впечатления очень большой, по крайней мере издали. С высокого рапака вдали за этой полыней вчера я видал еще такую же полыню, ь может быть на юге. Нас ожидает целый ряд полей. н Погода по-прежнему пасмурная, и солнца нет. Вот уже девятнадцать дней, как я не имею возможности определиться, и вопрос, где мы, куда нас несет, подвигаемся ли мы хоть немного на юг, сильно интересует меня. Сегодня подсчитал провизию, оказалось, что у нас осталось сухарей пятьсот двадцать фунтов. При расходе таком же, как сейчас, нам этих сухарей хватит на месяц. Можно бы, конечно, сократить выдачу, если бы наша охота была удачнее, но пока этого нет. п о л ы н е й мы встречаем много, но тюленей уже несколько дней не видим, даже издали. Про медведей и говорить нечего. Неужели эти животные не водятся здесь? Но ведь следы их мы видали неоднократно. Куда же медведи подевались? Иногда одиночками, парами или тройками пролетают белые чайки и глупыши. Были нырки, но теперь они стали р е д к и и Принимая во внимание все это, я невольно начинаю опасаться за будущее. Конечно, за месяц может произойти очень многое. Мы можем подвинуться значительно на юг или на юго-запад, так как северные и северо-восточные ветра у нас преобладают. Мы можем, наконец, встретить хорошую попутную п о л ы н ь ю по которой движение будет быстрее. Наконец, мы можем убить медведя. Сейчас подсчитал вес груза, который теперь придется на каждую нарту, и вышло приблизительно около шести пудов, не считая веса каяка и н а р т Это не так уж много, и если будет сносная дорога, то такой груз два человека вести могут. Сейчас разведчики пошли на запад посмотреть, нет ли там обхода п о л е и Глаза болят у нас у всех ужасно, а у л у н я е в а болит еще, кроме того, нога, д о невозможности терпеть боль. Вот еще напасть, неужели и его придется класть на нарты? Часов около десяти вечера вернулись разведчики и сообщили, что, пожалуй, удастся обойти полынью или, по крайней мере, с некоторым затруднением переправиться через нее. Ходившие видали трех нырков и одного глупыша. Ветер юго-восточный, балла четыре. Вторник, двадцатое мая. Продолжает дуть юго-восточный ветер, балла четыре-пять. По-прежнему облачно и пасмурно. Часов в одиннадцать утра снялись и пошли к найденной вчера переправе, находящейся в расстоянии около версты от стоянки. Сначала везли на р т ы по два человека, но скоро дорога стала хуже и пришлось волей-неволей приняться за старое, то есть запрягаться по четыре и пять человек. Придя к месту наименее изрезанному трещинами и каналами, мы убедились, что их развело. Лед переставило, и подобраться к п о л ы н е нет никакой возможности. Поставили палатку, напились ч а ю и я со Шпаковским пошел искать обхода п о л ы н и дальше на запад. Обход, кажется, нашли, плохенький, конечно, но до завтрашнего утра решили еще постоять. Слишком болят глаза. Кажется, что обойдя п о л ы н ь ю мы встретим хорошую дорогу. Давай, Бог. А солнца все нет как нет. Вот уже двадцатый день, не могу определиться, где мы. Луняев совсем превращается в развалину. Болела у него нога, заболели глаза, а сегодня он сообщил, что и вторая нога у него начала болеть. Ох, придется, кажется, его в е с т и на нартах, похоже на это. Когда же это будет наконец земля? Хотя какая-нибудь голая, неприветливая земля, которая только бы стояла на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относят на север, на которой можно бы охотиться. Среда, 21 а мая. Наконец-то нам удалось обойти проклятую полынью. Но что это был за обход, что это была за дорога? тащили нарты по шесть, по семь человек каждую, расчищая и прокладывая дорогу топорами и гарпунами. Но так или иначе ополыню обошли и вошли на ровную ровную поляну, покрытую не толстым слоем крепкого снега. По этой-то дороге потащили нарты по два человека каждую. А все же и по этой дороге тяжело так идти. Но мы хотя и медленно, но тащимся и тащимся вперед. Осознание того, что п о л ы н ь я о с т а л а с ь наконец позади, а главное, что не придется возвращаться назад, заставленными нартами, значительно прибавляет нам силы. Прошли мы за день вёрст шесть, и целый ряд трещин и каналов опять п р е г р а д и л нам путь. Удивительно поломан лёд. Через часть каналов переправились мы сегодня, но и на завтра их ещё осталось за глаза довольно. Скверно, что хотя п о л ы н е й мы видим и много, да и впереди их кажется достаточно, судя по водному небу кругом. Но эти п о л ы н и или запорошены, или во многих местах зажаты, или покрыты мелкобитым льдом и шугой. Плыть по ним положительно нельзя. Да и тянутся они в большинстве случаев с востока на запад. Через эти п о л ы н и и переправляться-то очень трудно, ни пешком, ни вплавь. Лед безусловно сильно переменился за время нашего шествования. Нет уже многолетних рапаков и годовалый лед со старым крупным торосом даже стал редко попадаться. Большую частью попадающийся нам лед молодой, от нескольких дюймов до фута или полутора футов толщиной. Торосы этого молодого льда состоят из мелких синих обломков и издали очень красивы. Иногда тянутся целые длинные валы. с а ж е н и й до двух в ы ш е н о ю из мелких ровных синеватых кусков, напоминающих груды сахара. Сегодня видали на очень тонком льду много песку и глины. Летают чайки, но мало. Видали одного тюленя. Отчего тюленей стало так мало? Сегодня идя по следам Луняева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Догнав его, я осмотрел его десны и нашел, что они больны, характерные десны цинготного. Припомнил болезнь ног и еще нечто и пришел к заключению, что у него цинга, безусловно. Одно средство было у меня для борьбы с этой болезнью – это движение. Ну, положим, могу еще давать хины, так и буду делать. Тянуть нарты он не может уже несколько дней. Пусть ходит каждый день на разведку и выбирает получше дорогу. Плохо дело обстоит у меня по компасной части. Большой обыкновенный компас давно уже окончательно и безнадежно поломался, и я его даже выбросил. Другой же спиртовой тоже испортился. Стекло его, поставленное на судне и выточенное на точиле, лопнуло, и спирт вытекает. Камень в топке лопнул, должно быть от постоянных толчков. к а р т у ш к а стоит криво и все время застаивается. Пробовал его сегодня починить, но успеха не добился. Большую частью пользуюсь часами и солнцем, когда оно есть, и маленькой компасной стрелочкой на моем бинокле. Но все это ничего, лишь бы увидать землю. Где она, Сезам, откройся! К вечеру ветер перешел на северо-восточный. Слава богу. Четверг, 22 мая. Ветер восточно-северо-восточный, балла 4. Это уже хуже. Должно быть, нас сносит на запад. Погода стала холоднее. В 10 часов утра мы пошли далее. За исключением некоторых мест, дорога хорошая. Поляны и поляны, отделенные друг от друга, правда высокими торосами, которые нам приходится переходить или удается оставлять в стороне. Изредка тонкий поломанный лед, а изредка снежные холмы, но довольно плотные. Очень тонкий ломанный лед часто запачкан, преимущественно с нижней стороны каким-то веществом, которое раньше мы принимали за песок или глину. Рассмотрев повнимательнее, я убедился, что это не то. Цвет розовато коричневый и чище, чем цвет глины или песка, и самого вещества красящего не видно нигде. Я пришел к заключению, что этой окраской лед обязан каким-нибудь водорослям, и что этот лед еще недавно был безусловно очень недалеко от берега. Такой лед, окрашенный каким-то веществом, я видал неоднократно в последнее время. И всегда это был очень молодой поломанный лед т о л щ и н о ю около полуфута. Весь день сегодня туман, но по временам он рассеивается и наконец проглядывает солнце. Полуденную высоту взять не удалось, а блис меридиональная дала широту восемьдесят два градуса тридцать восемь минут. Горизонт был очень мглистый, и, конечно, я ошибся. Мы должны быть южнее. Взял высоту солнца полуночную, но тоже при плохом горизонте, и она дала широту 82 градуса 29 минут. Хотелось бы верить ночной высоте, но пока не решаюсь. Подожду до завтра. Жаль, что у меня нет с собой искусственного горизонта, но впрочем мало ли чего у меня нет. Прежде всего у меня нет хороших н а р т и хороших ездовых собак. Сегодня мы прошли верст шесть, не меньше. Ветер северо-восточный, лед хороший, и мы поставили на своих каяках паруса. Интересную картину представляет из себя этот с одной стороны океанский, а с другой стороны сухопутный флот на всех парусах ползущий к югу. Не могу похвастаться, как Нансен, что мы летели как перья. Нет, мы не летели, а скорее тащились. И даже сильно налегали грудью на лямки, но все же парусишки заметно помогали, и мы шли веселее. Весь день шли тащат р о е н а р т по два человека, а передние три человека. Луняев идет на лыжах впереди, охая и м о р щ а с ь и выбирает дорогу. Мало хотя, но все же мы видим чаек, и даже стали попадаться такие породы их, каких раньше мы не встречали. Тюленей в полынях по-прежнему не видно. Цинготных теперь у меня двое. Губанов тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Все лечение мое ограничивается тем, что посылаю их на лыжах искать дорогу на разведку, даю насон обладку хины Алуняеву, кроме того, к чаю выдаю сушеной вишни или черники. Мне кажется, что цинга в этом начальном периоде выражается главным образом в нежелании больного двигаться. Не так страшна сама боль в ногах, как больной преувеличивает ее, не желая лишний раз пошевелиться, и тем невольно становясь союзником начинающейся болезни. Не знаю, конечно, может быть я ошибаюсь, но это мне так представляется, и этот способ лечения, то есть не давать залеживаться. Единственный, которым я могу пользоваться, если не считать хину. Мне не раз приходилось слышать, что русские колонисты на крайнем севере с заболевшим своим товарищем поступают так: когда он уже отказывается двигаться, хотя особенной слабости по виду еще не заметно, то его берут насильно под руки и водят взад и вперед до тех пор, пока доктора сами не выбьются из сил. Может быть, это жестокий способ лечения. Но не надо забывать, что я говорю только про начальный период болезни, когда человек еще не утратил физической силы, но когда у него ослабевает энергия, нет нравственной силы. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Георгия Львовича, который был болен около шести или семи месяцев, причем три с половиной месяца лежал как пласт, не имея силы даже повернуться с одного бока на другой. Повернуть его на другой бок было не так-то просто. Для этого приходилось становиться на кровать, широко расставив ноги, и как на козлах поднимать и поворачивать за бедра, а другой в это время поворачивал ему плечи. При этом надо было подкладывать мягкие подушечки под все суставы, так как у больного появились уже прорежни. Всякое неосторожное движение вызывало у Георгия Львовича боль, и он кричал и немилосердно ругался. Опускать его в ванну приходилось на п р о с т ы н е Об его виде в феврале 1913 года можно получить понятие, если представить себе скелет, обтянутый даже не кожей, а резиной, причем выделяется каждый сустав. Когда появилось с о л н ц е пробовали открывать иллюминаторы в его каюте, но он чувствовал какое-то странное отвращение к дневному свету и требовал закрыть плотно окно и зажечь лампу. Ничем нельзя было отвлечь его днем от сна, ничем нельзя было заинтересовать его и развлечь. Он спал целый день, отказываясь от пищи. Приходилось как ребенка уговаривать скушать яйцо или бульону, грозя в противном случае не давать сладкого или не массировать ног, что ему очень нравилось. День он проводил во сне, а ночь большую частью в бреду. Бред этот был странный, трудно было заметить, когда он впадал в него. Сначала говорит по-видимому здраво, сознавая действительность, и в большинстве случаев весело. Но вдруг начинает спрашивать и припоминать, сколько мы убили в третьем году китов и м о р ж е й в устье реки Енисея, сколько поймали и продали осетров там же, или начнет спрашивать меня, дали ли лошадям сена и овса? Что вы, Георгий л ь в о в и ч Какие у нас лошади? Никаких лошадей у нас нет. Мы находимся в Карском море на святой Анне. Ну вот рассказывайте мне тоже. Как так нет у нас лошадей? Но не у нас так, на соседнем судне есть. Это все равно. Помните, мы еще на Тоню к рыбакам-то ездили. Или говорит некоторое время совершенно сознательно и прикажет позвать машиниста. Сколько у нас п а р у в главном котле и сколько оборотов делает машина? Долго не может понять, почему у нас нет пара и почему мы стоим на месте. Нет, это нельзя. Сорок быков и тридцать коров слишком много для меня. Этого я не могу выдержать. Так проводил Георгий Львович ночи. Любил, чтобы у него горел все время огонь в печке, причем, чтобы он видел его и видел, как подкладывают дрова. Это ему надо было не для тепла, так как у него в это время болезни было даже жарко. И приходилось открывать и люминаторы, л но он любил смотреть на огонь. В конце марта он стал очень медленно поправляться. Вместе с силами стала появляться у него раздражительность, и он стал капризничать, хотя во время самого разгара болезни он был все время в самом жизнерадостном, в самом веселом настроении, несмотря на п о л н ы й у падок сил. Это веселое настроение... производило впечатление чего-то неестественного, болезненного, даже хуже раздражительности, когда мы его видели в таком ужасном состоянии. От капризов и раздражительности его главным образом страдала наша барышня е р м и н и я Александровна, неутомимая сиделка у кровати больного. Трудно ей приходилось в это время. Георгий Львович здоровый, обыкновенно изысканно вежливый, деликатный, будучи больным, становился грубым до крайности. Частенько в сиделку летели и чашки, и тарелки, когда она слишком настойчиво уговаривала больного покушать бульона или кашки. При этом слышалась такая отборная ругань, какую Георгий Львович только слышал, но вряд ли когда-нибудь употреблял, будучи здоровым. Но Эрминия Александровна все терпеливо переносила, и очень трудно было ее каждый раз уговорить идти отдохнуть, так как в противном случае она сама сляжет. На Пасху Георгий Львович в первый раз был вынесен на кресле, о б л о ж е н н о й подушками, в салон к пасхальному столу, где просидеть мог около полу часа. А с мая месяца он уже стал быстро поправляться. И в июле был уже совершенно здоров. Быстрому выздоровлению много содействовал свежий воздух, так как его стали каждый день выносить в кресле на лед, а потом даже клали на удобные нарты с насилками, пристегивали к ним ремнями и катали версты по четыре и по пять в день. Эти прогулки он очень любил. Первое время после болезни у него слабы еще были ноги, но это понятно. Пожалуй, болезнь отозвалась и на памяти его, так как первое время он скоро забывал, что говорил и что делал. Часто даже спрашивал, умывался ли он сегодня, или завтракал ли или нет. Но вернусь к дневнику. Недостаток мяса очень тревожит меня. с к о р я к о в с к и й бульон подходит к концу, австралийского мяса и масла давно уже нет. консервированного молока и шоколаду осталось очень мало. Очень жалею, что у нас так мало шоколаду. Это питательная и компактная провизия, которая очень кстати во время полуденных привалов, когда мы не ставим палатки и закусываем нас коро сухарями. В полночь при солнце, с в е т я щ е м с сквозь туман на южной части небосклона, можно было наблюдать очень красивую радугу. Пятница, 23 мая. С утра великолепная солнечная погода. Ходившие на разведку цэнготные обещают хорошую дорогу с крепким снегом. Напились ч а ю с молоком и сухарями и тронулись в путь в десять часов утра. До шести часов т р и минут вечера сделали хороший переход, не менее восьми верст. Разведчики не обманули нас, и дорога действительно оказалась хорошей. Несмотря на северо-восточный ветер, балла 4, т р е щ и н ы и полыни, встречающиеся на нашем пути, зажаты, и мы без труда переходим их. В полдень я остановился и брал высоту солнца, в то время как остальные продолжали идти вперед. Высота очень хорошая при резком горизонте, и широта получилась 82 градуса 31 минуту. Это правда не так хорошо, как в полночь. Но все же лучше, чем вчера в полдень. На юге горизонт очень ясный и без черноты, и мне представляется, что лед не движется по ветру на юг потому, что его что-то держит. Это что-то, конечно, должно быть землей, но где она неизвестно. Я по старому ничего похожего не вижу. Несмотря на ясную погоду, когда казалось бы должны выставать тюлени. Луняев напрасно просидел целых два часа у п о л ы н и но ни один тюлень не выстал. Безжизненно кругом. Видали сегодня медвежий след, но старый. Должно быть того времени, когда этот молодой лед был ближе к берегу. Бульона с скорикова у нас осталось шесть фунтов, так что мы можем сварить при экономии двенадцать супов, хотя это будет походить более на воду, чем на суп. Гороху и жулену ь осталось на очень экономных шесть супов, молока осталось три баночки, шоколад сегодня на отдыхе раздал последний, придется теперь заменить его в полдень сушеным молоком, а потом и сушеными яблоками, которых мы еще имеем два фунта. Хочется мне дотянуть все эти мелкие дополнения к сухарям хотя бы до берега, когда, может быть, у нас будет больше мяса. Едим мы, казалось бы, и довольно, но все время голодны. Правда, в большинстве случаев мы едим почти одни сухари, здабривая их теми крохами, про которые я упоминал выше. Все время только и слышу здесь и там разговоры про самые вкусные, про самые соблазнительные вещи. Невольно и сам начнешь думать о чем-нибудь в этом же роде. И береговая жизнь со всеми ее удобствами, со всеми ее прелестями, покажется такой прекрасной, заманчивой и желанной, что даже начинаешь сомневаться в возможности достигнуть счастливой земли. И от чего-то теперь-то именно так ясно представляются мне все эти прелести земной жизни, ясно до галлюцинаций. Неужели это перед концом? Неужели это предчувствие нашей гибели? Но нет, этого не может быть. Я уверен, что рано или поздно, но мы должны добраться до земли. Слишком ярко я помню тот сон, слишком сильное впечатление произвел он на меня. В пути я стал религиозным, почти суеверным, как раньше не был. И к о н к а Николая чудотворца постоянно лежит у меня в кармане. Команда сильно упала духом, как я не стараюсь подбадривать своих спутников. К вечеру ветер перешел к северному, и стало больше черноты над горизонтом. По видимому, лед пришел в движение. Мы переправились через очень скверную п о л ы н ь ю не зажатую, не разведенную, и впереди у нас имеется еще несколько п о л ы н е й на завтра. По-прежнему тонкий лед. Но снег стал глубже, и во многих местах под ним вода, но пока еще, к сожалению, вода морская. Где имеются торосы и высокие нагромождения льда, там воды больше. Сегодня мы с н и л ь с о н о м тянули свои нарты вдвоем, хотя и шли первыми по рыхлому снегу, но с завтрашнего дня обязательно буду брать в свои нарты третьего человека. Задним идти по готовому следу легче. И они частенько присаживаются отдыхать, давая нам уйти вперед в то время, как мы выбиваемся из сил. Нет, так нельзя. Надо равномерное распределение труда. Да надо и п о т о р а п л и в а т ь с я 1 июня, день моего ангела. Хорошо бы, если к этому дню нам удалось достигнуть восемьдесят второй параллели. Суббота, двадцать мая. Утром. В два часа ночи накрыл легкий туман. Тихо. Водяного неба много кругом, но на юге и юго-востоке можно было наблюдать над самим горизонтом очень светлое, блестящее даже облако. Оно было в середине выпуклое и концы его сходились с горизонтом. Выделялось это облако очень резко, но при первом же внимательном рассмотрении в бинокль становилось ясно. что это не могло быть землей, не отблескли это от земли покрытой ледником. Вечером вчера только записал в дневник благое намерение двигаться быстрее, но сегодня же убедился, что решить легче, чем осуществить. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под которым много воды. п о л ы н и все время преграждают нам путь. Одну обошли. А другую не могли обойти, уйдя далеко в сторону, и к о е к а к поминутно проваливаясь, переправились через нее. Спустить каяков невозможно, так как полы н я заполнены мелким битым льдом. У третьей полыни поискали переправы, но нигде не найдя ее, решили ночевать. Прошли сегодня на юг не более трех-четырех верст, хотя ходили целый день без толку. Ветер с утра северо-западный, балла 4-5. Весь день туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. Болят они у меня до того, что сейчас эту тетрадь вижу я как сквозь кисью, и горячие слезы текут по моим щекам. Иногда приходится прерывать свое занятие и залезать с головой в малицу. Там в совершенной темноте мало по-малу боль затихает. И можно открыть глаза, но пелена перед глазами не исчезла весь день. После четырех часов дня ветер перешел в северо-восточную четверть, полыни начал а разводить и прибавилась над горизонтом черноты. Сейчас полночь. Полыню, у которой мы стоим, развело широко. Может быть, удастся через нее переплыть. Пробовали сегодня достать дно, но по-прежнему безуспешно. Линь сильно показывает на север, уйдя под кромку льда. Опять появились чайки. Утром видали двух н ы р к о в а вечером в полыне выставал тюлень. Но ни п е р в ы е ни в т о р ы е ни третий не попали нам на ужин, хотя и решил теперь не брезговать даже чайками. Луняев, проходя около полыни, видал маленькую рыбку, которая плыла почти по самой поверхности воды. Рыбка была похожа на маленькую сельдь. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день там на земле, где-нибудь на юге, и как плохо здесь на плавучем льду с п л о ш ь изрезанным п о л ы н я м и и торосами под в о с ь м ь д е с я т двумя с половиной градусов широты. Воскресенье, двадцать пятое мая. Обходу нет. Приходится так или иначе переправляться. Впереди, в расстоянии около версты, опять неминуемая переправа на каяках с этой долгой выгрузкой и погрузкой всего нашего имущества. Вечером сегодня действительно праздник Троицы, даже для нас плавающих и путешествующих. Продвинулись мы сегодня на юг не больше трех верст, причем два раза плыли на каяках. И раз шли по довольно сносной дороге. Когда кончилась вторая полынья, я пользуясь случаем вылез на лед взять полуденную высоту солнца. После недолгого вычисления я получил широту в 82 я д а градуса одну минуту. Я даже не поверил своим вычислениям, но проверив, убедился, что все правильно. Великолепно. Так как со мною вместе подошел еще только один каяк, то мы стали поджидать отставших, чтобы вместе двигаться далее. Благо впереди виднелась поляна. Вскоре подошел еще каяк, и я порадовал прибывших хорошей ш и р о т о й В ответ и они поздравили меня с праздником, объявив, что дорогой убили медведя. Это ли не праздник для нас? Последнего медведя мы ели на судне в прошлом году, кажется, в сентябре месяце. И с тех пор только мечтали об этой дичи. н е И вдруг, когда у нас так мало осталось провизии, и мы сжигаем на топливо все, вплоть до запасных весел и последней пары белья, правда, полного паразитами, вдруг в такой критический момент судьба послала нам п у д о в до десяти великолепного мяса, которое свердруб капитан Фрама. называет царским блюдом. Предусмотрительная судьба вместе с мясом послала и топливо, так как медведь очень жирный. И не странно ли, что этот неожиданный дорогой подарок послан нам именно тогда, когда мы нуждались в нем, и именно в праздник Троицы. Не желает ли Провидение подкрепить нас, маловерных и слабых? Не могу описать, какой подъем духа вызвал у нас этот подарок. Я даже никогда не ожидал, чтобы мы могли так радоваться, так ликовать. На трех каяках отправились мы за добычей, в то время как другие ставили палатку, разводили огонь и кипятили воду. Медведя мы нашли на том месте, где я часто му назад высадил на льдину Регальда. Найдя, что три человека при имеющемся грузе для моего маленького каяка слишком много, оставляя Регальда ожидать следующего менее обремененного каяка, я оставил ему свою винтовку и четыре патрона. Когда подошедший каяк брал Регальда, к ним на расстояние десяти почти шагов неожиданно подошел медведь, который и был убит Кондратом. Мы сняли великолепную шкуру вместе с салом на топливо. Двухсотрублевая шкура должна была идти на топливо ради спасения наших собственных шкур. Мясо же разделали так тщательно, как самые лучшие мясники. Даже кровь собрали в чашке. Вечером мы ели мясо и в жареном, и в сыром, и в вареном виде. Сырая печень солью, п р а в о очень вкусная вещь. Вот это праздник. Но ветер все же меняется. Он еще не выбрал направление и дует то от юга, то от юго-запада, то от запада юго-запада. Погода прояснилась, светит солнце и бело-бело кругом. Сильно болят глаза. Понедельник, 26 мая. Стоим на старом месте и стараемся заготовить в прог все имеющееся у нас медвежье мясо. Следовательно, стоим не напрасно. Варим, жарим целый день, топим жир, а я делаю опыт сушить на ветру мясо. Четыре человека ушли искать дорогу. Наевшись досыта, все стали предприимчивее и бодрее. Погода сегодня славная, светит солнце, и ветер опять на наше счастье дует от севера, и дует основательно. У меня опять болят глаза. Но широта так сильно интересует меня, что я пошел на выбранное мною место чуть ли не за полчаса до полудня. Горизонт и край солнца я скорее угадываю, чем вижу, но тем не менее я убедился, что вчера не наврал. Сегодня широта получилась восемьдесят градуса двадцать минут. На одну милю к югу нас за сутки, конечно, опустило ветром. Когда я шел сегодня с секстаном к месту наблюдений, то неожиданно пересек свежие медвежьи следы. Два медведя, по-видимому, сегодня утром посетили наше становище. Они подходили к самым каякам, посидели и побрели на северо-восток. Вообще и сегодня, и вчера у нас очень хорошие дни. Мы ходим радостные, праздничные. Вторник, 27 мая. Вчера мы не напрасно потеряли время. Часов в десять вечера мы снялись и пошли по назначению. За три часа прошли верст пять, остановились у поломанного льда. Двигаться дальше некуда. Ветер со вчерашнего вечера дует западный, балов л пять-шесть. Когда мы еще были на святой Анне, у нас ходили слухи, что медвежью печень есть нельзя, так как от нее человек заболевает. Хотя мы и не особенно доверяли этим слухам, но все же не ели, за исключением нескольких человек, самых в о л ь н о д у м ц е в Теперь мы все ели печень и могу сказать по личному опыту, что печень вредна. У всех так сильно ломит голову, что можно подумать, что мы угорели и даже хуже. Кроме того, у меня во всем теле сильная ломота, а у многих расстройство желудка. Нет. Теперь довольно есть печень. Сегодня по случаю ночного перехода мы проснулись в двенадцать часов. Сильная метель, намело вокруг целые сугробы снега. Среда, двадцать в о с ь м мая. Вчера вследствие сильной метели весь день пришлось простоять на месте. Сегодня стало лучше. Ветер сначала перешел на южный, а потом на восточный. В двенадцать часов дня снялись и пошли к переправе через целый ряд трещин и каналов. Дорога невозможная. Измучились мы за день так, как никогда. Глубокий снег, который уже начал таять, оседает с шумом целыми пластами. Под снегом почти всюду вода и в некоторых местах до шести вершков. Прошли за день не более четырех верст и промокли при этом до нитки. Поминутно на нарты завязают в мокром липком снегу, и их приходится по четыре и по пять человек на руках вытягивать за н а щ е п ы из сугроба. Утром бросали лод, но дна и сегодня не достали, вытравив линия сажен семьдесят. По направлению линия ясно видно, что нас с о льдом несет на юг. Положение наше, конечно, не особенно завидное, это я сознаю давно и сам. Поэтому я не особенно удивился, когда сегодня вечером сначала Кондрат, а потом и еще человека четыре выразили желание, бросив нарты и каяки, идти на лыжах вперед. Хотя бросать каяки я считаю опасным, или во всяком случае преждевременным, но тем не менее противиться желанию лыжников я не мог. Как я мог гарантировать им успех при моем способе движения? Как я мог навязывать им тащить всю эту поклажу, наши нарты и каяки, которые я считал необходимыми для нас, но лыжники считали лишней обузой? Я только постарался выяснить им, что они могут о ч у т и т ь с я в очень рискованном положении, бросившие в океане хотя бы и покрытым льдом наши каяки, на которых так хорошо плыть, в чем мы уже имели случай убедиться. И которые в конце концов не так уж и тяжелы. Как они будут жить, если даже и доберутся до земли без теплого платья, без топора, посуды и массы других вещей, которые сейчас лежат в каяке и представляют, правда, некоторый груз, но которые так нужны будут на первой же земле, где им вздумается пожить и отдохнуть. Лыжники приумолкли, но я вижу, что не убедил их. Палатку свою мы уже начали резать понемногу на растопку, и я думаю, недалеко то время, когда мы с нею распрощаемся. Она слишком громоздка, в особенности намокшая. При переправах через п ы л ы н и она занимает очень много места, и внутри каяка не помещается. Сегодня у нас еще осталось шестнадцать мешков сухарей, то есть восемь пудов. Это наша главная провизия. Затем идет несколько фунтов молотого гороха, мясо медвежье и патроны. Патроны главный груз после сухарей. Ну что можно из этого бросить? Четверг, двадцать д е в я т мая. Опять бесчисленные каналы, трещины и п о л ы н и и Лед поломан до невозможности. Невольно припоминаю, что Нансон, подходя к земле, встретил, кажется, такой же поломанный лед. Но почему-то все п о л ы н и тянутся с востока на запад, и ни одной м а л о м а л ь с к и длинной п о л ы н и нет попутной. Сейчас стоим у такого сильного поломанного льда и стараемся найти способ переправиться через него. Луняев сегодня убил в п о л ы н е двух тюленей, одного большого, а другого поменьше. Тюлени сала годится для топлива лучше, чем медвежье, его легче разжечь, меньше нужно для этого растопки. А когда оно разгорится и поддонник достаточно нагреется, то жир только подбрасывай. Горит сильным пламенем, причем фитилем служит зала, которая всегда тщательно сохраняется нами в поддоннике. Ветер северо восточный, и нас несет на юго-запад, в чем я убедился вытравив сегодня в воду сорок сажен линь с грузом. В последнее время это движение льда на юг стало очень заметно. Взяв сегодня полуденную высоту солнца, я получил широту такую, что лучше и желать не могу — восемьдесят два градуса восемь с половиной минут. Ошибки нет, в этом я убежден. Положительное счастье обернулось в нашу сторону и улыбается во всю физиономию, или строит нам какую-нибудь каверзу. Пятница, т р и мая. С утра северо-западный ветер, баллов пять. После завтрака началась сильная метель, и все небо покрылось облаками. Тем не менее мы в десять часов утра спустили на воду каяки, переправились через полынью и пошли по очень плохой дороге. Но и дальше опять полыни и переправы приходится делать чуть ли не каждые полчаса. Давно уж мы не встречаем больших полей. по которым можно идти часами. в с т р е ч а е м ы е теперь поляны такие, что от одной переправы видна и следующая сажен 790. Не про такой ли лед упоминает Нансен, сравнивая его с рыболовной сетью? Если бы посмотреть на него с высоты птичьего полета, я ч е й м и этой сети были бы небольшие поляны, отделенные друг от друга трещинами, полыньями и каналами. Во всяком случае наша сеть такова, что только бы Бог помог нам выбраться из нее. Трудно выбраться из этой сети полузажатых, полуразведенных каналов. За день отчаянной работы нам удалось пройти не более трех верст, но все же нас продолжает нести сольдом на юг. Недавно только я мог мечтать о том, чтобы к первому июня дню моего ангела нам достигнуть 8 2 й параллели. Для этого нам надо было бы делать очень настойчиво хорошие переходы. Так ли мы шли? Нет, далеко не так. Когда я сравниваю наши суточные переходы с черепашьими, то думаю, что обижаю черепаху. Но тем не менее сегодня полуденная высота солнца дала широту в 82 градуса одну минуту, а теперь, когда я пишу этот дневник. Мы уже должно быть пересекли восемьдесят вторую параллель. Странное дело. На моей карте северная оконечность земли кронпринца Рудольфа нанесена на широте восемьдесят двух градусов д в е н а д ц а т минут. Следовательно, теперь, когда широта наша восемьдесят два градуса, я нахожусь от этой земли или к востоку, или к западу, но вероятнее, что западнее. Так как в противном случае пришлось бы весь дрейф святой Анны отнести до невозможности восточнее. Нас носит на запад. Это я могу видеть и по моему никуда негодному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя. У меня на карте на земле Рудольфа нанесены две вершины более чем по 1200 футов. Если бы эти вершины были нанесены у меня правильно, то я их должен был бы увидать более чем за тридцать пять миль. Однако я ничего похожего на землю не вижу. Что бы я не дал сейчас за заслуживающую доверия карту и за хороший хронометр. Мой хронометр дает на карте такое место по долготе, что лучше про него не говорить до определения его поправки. И неудивительно. Никакой хронометр не выдержал бы той дороги, тех толчков, падений и опрокидываний вместе с нартами, какие приходится выдерживать моему. Единственное, чем оказывает он мне помощь, это тем, что я вижу, что относительно предыдущего определения нас сносит к западу. Кроме того, на моем хронометре очень удобно сидеть, когда мы плывем на каяках, а это уже польза. Если удастся добраться до берега и получить поправку хронометра, то продолжить наш путь будет не трудно. Надо внимательнее смотреть на горизонт, чтобы хоть чем-нибудь заинтересовать своих апатечных спутников и заставить их лишний раз ночью подняться на высокий рапак, посмотреть на горизонт. Я сегодня за чаем объявил им, что первый увидевший землю получит премию в двадцать пять рублей. Сейчас семь часов вечера. Стоим мы у полузажатой п о л ы н и за которой можно рассмотреть еще много каналов. Ветер дует северо-западный, силой шесть баллов. Метель опять началась, и разведку поэтому придется отложить до более благоприятной погоды. Сегодня и вчера мы видали несколько раз нырков, а сегодня даже перешли три медвежьих следа. Суббота, тридцать п е р в о мая. Сегодня утром, только что мы напились ч а ю как слышим кричит Максимов, что за п о л ы н ь е й стоит медведь. Выскочили и видим, действительно, как раз против палатки на другой стороне полыни стоит громадный медведь. И по-видимому думает, идти ли ему ближе к этой странной вещи или не стоит. Мы с л у н я е в ы м взяли винтовки и под прикрытием таросов подкрались почти к самой полыне. Но все же стрелять было еще слишком далеко, а медведь стоит и только носом воздух тянет. Он пришел с подветра, услышав вкусный запах горевшего у нас в печке тюленевого сала, но ближе подходить не решался. Когда вы увидите на фоне белых таросов медведя, чуть-чуть только отличающегося от них желтизной, то прежде всего вам бросятся в глаза три черных точки. расположенных треугольником два глаза и нос. Эти точки то поднимаются, то опускаются, и ими медведь исследует незнакомое существо или предмет. Но инстинкт самосохранения взял верх над любопытством и голодом. Постояв минут пять, медведь повернулся и собрался уходить. Пришлось стрелять. Прицелившись хорошенько, мы одновременно выстрелили. Медведь упал. но сейчас же поднялся и побежал. Мы продолжали стрелять пачками. При некоторых удачных выстрелах медведь подпрыгивает и даже перевернулся через голову. Но вот он уже, по-видимому, не может подняться, начал кататься и свере погрызет лед. Наконец он успокоился и лежит неподвижно. Спустили мы два каяка и поплыли через п о л ы н ь ю Вдруг наш мертвый медведь поднялся и пошел на у т е к так быстро, что твой находится. Мы вернулись обратно, пожалев только напрасно выпущенных патронов, а Кондрат отправился в погоню, хотя мы и решили уже, что этого медведя не едят, но все же я послал на помощь Кондрату Смиренникова, так как по такому ломаному льду одному ходить опасно. Минут через сорок. Смиреников н вернулся и сообщил, что медведь далеко не убежал и мертвый лежит в полыне. Пришлось туда тащить каяк, и через полтора часа у нас опять была целая туша хорошего мяса. Да, сегодня удачный денек. Ветер чистый северный. Полуденная высота солнца дала широту восемьдесят один градус пятьдесят четыре минуты. Бросили лот. И мне кажется, достали дна на глубине около ста сажен, хотя грунта поднять не удалось. Много летает н ы р к о в Один раз пролетела стайка в девять штук. Летают белые чайки и глупыши. Тюленей выставало целый день тоже много, и даже по два и по три за раз. Положительно, земля должна быть где-то недалеко. Слишком большое оживление вокруг нас и на льду, и на воде, и в воздухе. А на горизонте ничего не видно из-за островов. Впрочем, не так. Теперь, когда мы так страстно ждем, так желаем увидеть землю, мы видим ее в каждой точке, в каждом рапаке, в каждом светлом пятне на горизонте. Вот-вот мы ждем, что станет горизонт яснее. И мы убедимся, что перед нами далеко на горизонте земля во всей ее прелести. Но проходит некоторое время, у н о с и т с я тучка, ясно в бинокль мы рассмотрели рапак, и от наших островов не осталось и следа. Лед находится в движении, п о л ы н ь я у которой мы вчера остановились, стала совершенно неузнаваема. Куски льда отламываются от нашего поля. Уносится к противоположной кромке п о л ы н и и наше владение понемногу уменьшается. Лед за п о л ы н е й состоит из мелких л ь д и н Ходили на разведку и убедились, что по нужному нам направлению идти положительно нельзя. Не могу себе и представить, как мы пойдем. Пока придется подождать. Благо здесь хорошо о б с т о и т д е л о с провизией. На разведке встретили опять совершенно свежий след. Сейчас у нас идет стрепня. Стюарт положительно хочет побить рекорд, хотя в этом деле. Из медвежьего мяса, почек, сала и кишок мы н а д е л а л и таких колбас, что самый взыскательный гастроном облизал бы свои пальцы. Я это говорю не от г о л о д у так как теперь мы сыты до отвала. Медвежье мясо мы варим и сушим на ветру в прок, чтобы в последствии не беспокоиться одновременным приготовлением и пищи, и чая, в особенности тогда, когда не будет попадаться тюленей на топливо. Убитый сегодня медведь большой, не менее десяти футов от кончика носа до хвоста. Шкура его очень хороша, хорошие деньги можно бы взять за нее там, где живут люди. Жалко. А приходится бросать. Не брать же с собой такую тяжесть, когда мы почти готовы побросать самое необходимое. Ночью поднялась сильная метель при крепком северном ветре. Воскресенье, первое июня. Сегодня день моего ангела. Едва я проснулся, мои спутники поздравили меня с этим событием и пожелали. Ну чего можно пожелать в нашем положении? Конечно, земли как можно скорее и больше земли, а остальное Бог даст, приложится само. р е г о л ь д наш Стюарт, экспромтом решил отпраздновать мои именины и закатил такой именинный стол, что у всех от одного виду даже слюнки потекли. Во-первых, все получили по громадному куску великолепного бифштекса с поджаренным луком. На второе по большому куску сочной горячей колбасы. На третье был чай с сушеными яблоками, для чего в ведро, в котором мы варим чай, были высыпаны остатки что-то около полуфунта сушеных фруктов. Чувствуют себя именинниками положительно все. Да и помимо именин моих этому радостному настроению есть основания. Ветер по-прежнему северный, баллы четыре-пять. И нас несет и несет на юг, хоть и не ходи вовсе пешком, а сиди в своем купе-палатке. Хотя сегодня солнце только временами проглядывает сквозь облака, но все-таки удалось взять его высоту. И широта получилась восемьдесят один градус сорок девять с половиной минут. Погода прохладная, мглистая. По старому стоим на месте и ждем какой-нибудь перемены в дороге. а тем временем варим, жарим и едим. Нас очень быстро подает на юг. Меня смущает одно обстоятельство, о котором я стараюсь умолчать перед своими спутниками. Если лед так быстро идет на юго-юго-запад, то значит там ничто не п р е г р а ж д а е т ему путь. А ведь это что, не более, не менее, как острова, к которым нам следует стремиться. ведь если мы радуемся нашему быстрому дрейфу, то только ради этих островов, а их-то, по-видимому, и нет там, куда движется лед. Будь этот быстрый дрейф, когда мы были много севернее, он ничего не принес бы мне, кроме радости, так как благодаря ему мы подвигались бы ближе к земле. Но теперь, когда мы достигнув широты земли Франца Иосифа, продолжаем быстро двигаться на юг. И тем не менее не видим и намека на острова. Становится ясно, что нас проносит мимо этой земли. Проносит нас, конечно, по западную сторону, и нам необходимо идти на восток. Но как пойдешь по этим льдинам, все время находящимся в движении относительно друг друга? Отчего лед не несет спокойно, без перестановок, как это было ранее? Может быть, тут начало действовать приливное и отливное течение, а может быть, масса льда каким-нибудь краем, невидимым нам, задевает за сушу. Но если она и задевает за сушу, то где-то очень далеко, так как незаметно торошение льда, по моему мнению, неизбежного, если бы остров был близко. Лед переставляется ежеминутно, прямо на глазах. Одна п о л ы н я закрывается. Другая открывается, льдины меняются своими местами, как будто какие-то великаны на большой доске играют в шахматы. Идя на юго-юго-восток на разведку и переправившись через несколько каналов на льдинах, мы увидели на одной льдине лыжницу, следы лыж. От удивления мы рты разинули. Кто бы мог здесь проходить на лыжах так недалеко от нашей стоянки? Пересчитав число лыж и рассмотрев их внимательнее, мы убедились, что это наши же следы, проложенные раньше, но только эта льдина переставлена на другое место. Вот и извольте идти по такому льду. Можем идти по льду с таким же успехом, как это делает белка в колесе. По этому льду даже на разведку ходить далеко опасно, как раз заблудишься. Бросали и сегодня лот, но одна недоставали, выпустив линя и сто сажен. Во время разведки видали свежие следы медведицы с двумя медвежатами и трех взрослых медведей. Летают н ы р к и и глупыши. Луняев убил тюленя, но пока его собрались доставать, он утонул. Ветер и вечером продолжает дуть северный. Пошел снег. понедельник, второе июня, сильный северный ветер, почти шторм. Он треплет нашу палатку, завывает и переставляет лед в различных комбинациях. Кругом много воды, но плыть по ней невозможно. Лед, гонимый ветром, по-видимому, свободно несется на юго-юго-запад. Ничто не стесняет его движения. И можно предположить, что где-то южнее большое пространство свободной воды, куда и выносится лед. Пользуясь п р о я с н и в ш и м с я на несколько минут горизонтом, я взял высоту солнца и получил широту восемьдесят один градус сорок две с половиной минуты. Значит, за сутки нас п о д а л о на юг на семь миль. Недурно. Положим, что и ветер сегодня крепкий. Дна достать и сегодня не удалось. По старому нигде не видно ничего похожего на землю. Раньше я смотрел и ждал землю в южной части горизонта, но теперь внимательно осматриваю горизонт кругом, не исключая и севера. Странно, где мы можем быть? Неужели возможно, что мы находимся по восточную сторону островов? Нет, это немыслимо. Мы должны быть по западную сторону земли Франца Иосифа, где-нибудь к северу от земли Александра. Только бы нам не быть слишком западно, где-нибудь между землей Франца Иосифа и ш п и ц б е р г е н о м Тогда будет наше дело хуже. Можем промазать мимо земли Франца Иосифа и не попасть на Шпицберген. Но это трудно ожидать. Вероятнее всего, мы находимся севернее земли Александра. Насколько я помню, Нансон на пути от места своей зимовки на острове Джексона к мысу Флора видал вдали должно быть эту землю. Она была, кажется, неизменна, и сплошь тогда покрыта снегом или ледником. Немудрено, что мы ее сейчас и не видим, но должны скоро увидеть. Острова же кронпринца Рудольфа и другие, лежащие к югу от него, по всей вероятности остаются много восточнее от нас. Если это предположение мое верно, то наше положение хуже, чем мы желали бы. Я предпочел бы попасть на путь Нансона, так как об этом пути мне хоть немного известно. Знаю, что там есть и моржи, и медведи, и птицы, следовательно, мы там не п о м е р л и бы с голоду. Тот путь у меня тщательно записан в мою записную книжку, которую я называю л о ц и е й С землей же Александра дело обстоит у меня гораздо хуже. Она совершенно неизвестна мне, и ее северные берега даже нанесены у меня на карте пунктиром, как они были нанесены и на карточке Нансена. Но поживем, увидим. Не буду пока загадывать вперед. Одно можем сказать, что нам надо двигаться на юго-восток и отнюдь не сдаваться к западу. Но сейчас об этом нечего думать. Поэтому льду одинаково нельзя идти как на запад, так и на юг, так и на восток. Забились мы в палатку и ждем перемены в нашем положении. Благо мяса у нас теперь довольно. Ветер не утихает и на дворе сильная метель. Луняев убил тюленя специально для топлива, так как т ю л е н е сало лучше горит. По п о л ы н ь е ходят волны, и сейчас, когда нужно было ехать доставать убитого т ю л е н я мои моряки даже струсили и начали прятаться друг за друга. Поехал я, чтобы подбодрить их. Эх, лишь бы только было побольше этих волн, а моряки привыкнут, когда придет нужда. Где много волн, там много воды, а следовательно, есть и дорога, которая нужна нам. Среда. 4 июня. И вчера, и сегодня продолжает дуть сильный северный ветер, метель и мокрый снег. Погода такая, про которую говорят, что хороший хозяин и собаки не выгонит на двор. Сыро на дворе, сыро и в палатке у нас. От долгого проживания на одном месте под палаткой снег и лед подтаивает, и вода копится в образовавшейся яме. Третьего дня мы переставляли палатку на новое место, но сегодня опять у нас мокро. Подстилки под нами, м а л и ц ы совики и даже наша одежда намокли, хоть выжми. о зябшие сидим мы в своей палатке, как обложенные компрессами, и мрачно молчим. Таково влияние погоды. п р о с у ш и т ь наше имущество в такую погоду нечего и думать, и мы только переодеваем м а л и ц у задом наперед. И жмемся поближе к нашей печке. Эта новая печка сделана у нас по образцу утопленной. Она так же, как и та, страшно много требует топлива, так что т ю л е н и только добывай. Хорошо хоть то, что в полыне, ь у которой мы стоим, т ю л е н и выстают, несмотря даже на плохую погоду. И когда т о п л и в о понадобится, оно у нас будет. Всех лучше у нас стреляет л у н я е в Он стреляет прямо артистически. И многими уже тюленями мы ему обязаны. По тюленю стрелять трудно. Слишком неожиданно он покажет ненадолго свою голову, и слишком мала и подвижна эта мишень — голова. Убить ж е т ю л е н я на воде можно только разбив ему череп. Тогда тюлень, если он достаточно жирный, остается плавать на поверхности воды. Вообще тюлень очень крепок на рану. Если вы даже очень тяжело раните его, когда он лежит на льду, он все равно уйдет в воду. Но мы мало видали их лежащими на льду и ни одного не убили. Сегодня, когда я вышел из палатки посмотреть на горизонт, на другой стороне полыни увидал неожиданным медведя. Он тоже заметил меня и, подняв голову, с удивлением следил за мною. Я сделал вид, что испугался. И стал прятаться за рапаки, надеясь, что он подойдет поближе. Но медведь этот был осторожный и ближе подходить не желал, или не желал мочиться в полыне. А иногда нам удавались такие уловки: медведь, видя, что от него прячутся и стараются уйти, начинает осторожно подкрадываться, тоже скрываясь за т о р о с а м и и отдельными рапаками. Такая взаимная охота друг за другом часто была гибельна для медведя, так как тогда можно подпустить медведя очень близко и стрелять наверняка. Если же идти на медведя открыто, смело, то медведь обыкновенно после некоторого внимательного изучения невиданного существа человека, причем он усиленно поводил своими тремя черными точками и втягивал воздух, бросался на утёк. Это животное тоже крепкое на рану. Еще на судне у нас бывали случаи, когда медведь с перебитыми задними ногами, а может быть и хребтом, волоча заднюю половину тела, у д и р а л на передних ногах. От ярости он оборачивался и грыз свои задние ноги, взрывал снег и лед, но продолжал уходить. Были медведи, в которых мы находили потом по двенадцать ран. И все раны промысловыми пулями, то есть разрывными, которые при попадании в кость дробят ее на мелкие куски, а при вылете делают громадное отверстие. В таком положении к медведю близко подходить опасно, хотя бы он и казался уже обессиленным. Неожиданно, отдохнув и набрав силы, он делал страшный скачок, который едва не стоил жизни одному нашему матросу на Святой Анне. Обычно же медведь очень труслив и всегда убегает, и убегает быстро, почти не завязая в глубоком снегу. Несерьезная рана только заставляет его прибавить ходу. Когда м е д в е д и ц а не одна, а с одним или двумя медвежатами, она становится еще осторожнее, и подойти к ней наружейный выстрел труднее. Очень любопытная картина. Когда медведица, удирая, переправляется через п о л ы н ь ю по тонкому льду, она ползет на брюхе, широко раскидывая толстые лапы, и медвежата, как лягушки, очень комично во всем подражают ей. Хотя медведи очень хорошо плавают и ныряют, но в холодную погоду зимой предпочитают такие переправы по тонкому льду, не желая мочиться. Но один раз мы были свидетелями, как удирающий медведь на большой п о л ы н е п о к р ы т ы й тонким льдом, пробил лед, нырнул и, пройдя под льдом большое расстояние, пробил головой лед, показался на несколько секунд только для того, чтобы оглянуться на погоню, после чего опять нырнул и вышел у края п о л ы н и н а толстый лед. Ни вчера, ни сегодня определиться мне не удалось. Но нас продолжает нести на юго-юго-запад, в чем я убедился, вытравив воду л и н с грузом. Заметил я, что полыни периодически то сжимаются, то разводятся в определенное время. Теперь уж я уверен, что вся эта перестановка льда есть дело приливов и отливов, которых раньше, когда мы были далеко в море, заметно не было. К вечеру погода стала утихать. Два человека отправились искать ушедшего медведя, но только я думаю, что из этого ничего не выйдет. Намереваемся распрощаться с одними нартами и одним каяком, так как они пришли положительно в негодность, поломаны, вдребезги. Мы пробовали и убедились, что в трех каяках можем поместиться все десять человек, а если два из них еще связать вместе, то не страшны никакие волны. Провизии же у нас, не считая медвежьего мяса, осталось только двенадцать мешков сухарей, то есть шесть пудов, фунта три соли и фунта четыре бульона скорикова. Затем идет теплая одежда, лыжи, посуда и самая наша драгоценность, вся наша надежда — патроны и оружие. Сейчас воспользуемся поправившейся погодой и начнем сушить на ветру нашу намокшую рухлять и сушиться сами. А тот даже противно сидеть в этих компрессах. Четверг, п я т июня. Погода меняется. Северный ветер затих и потянул слабенький южный. Опять настала а т туманная или мглистая погода. Тот какой-то особенный матовый свет, казалось бы, и несильный, при котором так невыносимо болят глаза. Все предметы, даже близкие, рисуются словно за кисеиной завесой, иногда даже двоятся. Ни на что нельзя смотреть пристально, широко открытыми глазами, а только прищуренными, и то поминутно, давая им отдыхать. Временами горизонт р а с ч и щ а е т с я солнце кажется за облаками матовым шаром, и мне удалось взять его высоту. Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг. ш и р о т а получилась восемьдесят один градус девять минут. Не буду особенно доверять сегодняшнему определению. Во-первых, болят глаза, а во-вторых, горизонт все же не ясный. Около четырех часов, при мглистом же горизонте на восток, юго-восток от места нашей стоянки я у в и д а л нечто. Не могу сказать наверно, что это такое. По крайней мере, землю я не так представляю себе. Это были два белых, или даже розоватых о б л а ч к а над самым горизонтом. Они долго не меняли ни формы своей, ни места, пока их не закрыло туманом. Не понимаешь, что это такое? Я даже ничего не говорю про виденное мною своим спутником. Слишком часто приходилось нам ошибаться за два месяца нашего скитания по льду. и принимать за землю и облака и отдаленные т о р о с ы Кажется, никогда еще не были мы окружены таким количеством полей, ы н р а з в о д и в и каналов, как теперь. Они ежечасно меняются, то зажимаются, то раздвигаются, меняют свое направление. Но все покрыты мелко битым льдом, кашей, и плыть по ним невозможно. Кругом на горизонте многоводного я неба. или черноты, но больше всего этой черноты на востоке и на западе. Много летает нырков и в и з г л и в ы х белых ч а е к Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, суетясь, ссорясь и споря между с о б о ю около выброшенных на л ё д внутренностей убитого тюленя. Они как злые духи, кажется, следят за нами, издеваются над нашим положением, хохочут до истерики, визжат, свистят и едва ли не ругаются. Как долго буду помнить я эти крики чайки белоснежной, эти бессонные ночи в палатке, это не заходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее, если когда-нибудь доберусь до берега. Да нам мы не достали и сегодня, хотя два раза бросали лод. Линь неизменно показывает, что лед движется на юг. К вечеру опять подул северный ветер. Что ж, дай бог, лучше на юг, чем обратно на север. Пятница, 6 июня. Оказывается, что вчера при определении я не ошибся. Сегодня полуденная высота при великолепном горизонте. Дала широту восемьдесят один градус одну минуту. Удивительно, но это так. Таким образом выходит, что за неделю нашей стоянки на одном месте мы продрейфовали с льдом на юг на целый градус. Пожалуй, это даже слишком много для того, чтобы объяснить это движение льда на юг только северными ветрами. Трудно предположить, чтобы лед под влиянием только одного ветра в п р о д о л ж е н и и целой недели двигался по восемь с половиной миль в сутки. Насколько я помню, такого быстрого движения не было на Святой Анне. Нет, здесь не обошлось без течения. Это мое мнение. С уменьшением широты до в о с ь и д е с я т и одного градуса еще настойчивее является вопрос, где мы. Я уже решил, что мы дрейфуем западнее земли Франции и о с и ф а иначе пришлось бы весь дрейф Святой Анны отнести слишком далеко на восток, чего быть не может. Итак, мы действительно покинули судно на ш е с т д е с я т о м меридиане, и после этого во время нашего страшно медленного движения на юг до в о с м д е с я т второй параллели нас сильно снесло на запад, чего и надо было ожидать. Но на моей карте земля Александра показана немного севернее восемьдесят первой параллели, так что если бы мы не проходили еще западнее этого западного острова архипелага ф р а н ц и о с и ф а то теперь должны были бы быть вплотную прижаты к его берегам. А между тем мы не видим даже ничего похожего на землю, да и дна достать не можем своим сто с о ж е н н ы м линиям. Остается, значит, только два предположения. или моя карта ни к черту н е годна, или мы дрейфуем где-нибудь между землей Александра и Шпицбергеном, причем уже миновали землю г и л л и с не видав ее, что вероятнее трудно сказать. Может быть даже оба предположения верны. Во всяком случае очень возможно, что нам не удастся ухватиться за землю Александра, и тогда прощай мечты о мысе Флоре, о Джексоновских постройках и о провизии. Может быть, случайно сохранившийся там. Тогда, значит, прямым рейсом до Шпицбергена. Не придется мне следовать по предписанию, полученному от Брусилова, а по Божьему соизволению. Пословица не даром говорит: человек предполагает, а Бог располагает. Но хватит ли у нас энергии следовать прямо до Шпицбергена? Успеем ли мы в этом году? Выдержат ли каяки и нарты этот путь? Посмотрим. Ветер к вечеру перешел в северо-западную четверть и посвежел до шести баллов. Замечаем, что в п о л ы н я х начали выставать тюлени более крупные, чем раньше. Но убить этих крупных не удалось ни одного. Слишком они осторожны. Нырки и неугомонные белые чайки, эти истеричные существа, летают круглые сутки. Сегодня уничтожили четвертый каяк. И самые поломанные нарты. Пойдем дальше на три подводы. Маловато остается у нас сухарей, маловато. Суббота, седьмое июня. Стоим и сегодня на старом месте. Это у нас тоже нечто вроде Нансеновского лагеря ожидания. Только вопрос, дождемся ли мы чего-нибудь, а если дождемся, то чего. Ветер северо-западный пять баллов. Это хорошо. Пусть нас прижимает немного к востоку. Погода пасмурная и идет мокрый снег. Снег стал сильно таять и оседает целыми пластами. Сверху он становится плотным, и идти по нему было бы не дурно, если бы было куда идти, если бы не этот так безобразно поломанный лед, если бы не эти бесчисленные каналы и полыни. На горизонте кругом много черноты. И лед в сильном движении. Я не уверен. Кажется мне только, или это и на самом деле так, будто лед, находящийся от нас на востоке, отстает в своем движении на юг от нашего льда и от лежащего западнее. Сегодня убили в полоне ь тюленя, который по общему приговору был больше всех убитых нами как в пути, так и на судне. Я попробовал его приподнять, и он весил не менее четырех или пяти пудов. п о х л е б к а из него вышла чудесная. Стая нырков становится все многочисленнее, и сегодня вечером я видел стайку в пятнадцать штук, пролетевшую на север. Куда они глупые летят? Чего им там надо в этой пустыне? Я всех этих птиц называю н ы р к а м и только потому, что они, будучи и з д а л и похожи на уток, на самом деле не утки, но в то же время и не н ы р к и которых я знаю. Эти, которых мы видим, черного цвета, шейки у них короче утиных и клюв не утиный, а острый, как у вороны. Грудь у них и брюшко белые. Одни из них величиной с утку, а другие много меньше. По виду же маленькие очень похожи на больших, так что мы сначала даже их принимали за молодых. Разве что клюв у маленьких покороче и потолще, и не так похож на вороний, как у больших. Большие, если ранены, то кричат даже как-то по в о р о н е Маленькие, когда сидят стайкой, то очень милоще б е ч у т и страшно подвижные существа. Чайки попадаются трех пород, но преимущественно б е л ы е Очень скандальные, шумные существа, не дающие нам спать ни днем, ни ночью. Сегодня не удалось взять высоты солнца. л о т бросали два раза, но дна не достали. Линь показывает на север. Теперь я стал замечать, что линь показывает наше движение не точно по ветру, а в сторону. Положительно мне кажется, что здесь есть постоянное течение.